Часть первая. Глядя в зеркало. Любовь — это зеркало, но она отражает твою суть при условии, что у тебя есть мужество смотреть ей прямо в лицо. Руми. Мы с Луизой сидим за большим обеденным столом в кругу семьи и друзей и наслаждаемся праздничным обедом. На столе угощения. Две огромные индейки, Органические овощи, сладкое французское каберне, тыквенный пирог с миндальной корочкой и безглютеновый хлеб. Все это с любовью приготовила Хизера Ден. Но она настаивает на том, что и ее супруг также внес свой вклад в подготовку застолья. Наверное, как главный дегустатор. Теплая компания, приятное общение, приподнятое настроение. «Жизнь тебя любит». Произносит Луиза, когда мы все поднимаем бокалы, поздравляя друг друга с Днем Благодарения. Между тем, неутомимая Хизра продолжает восхищать своими изысканными кулинарными шедеврами. На столе уже практически не осталось свободного места. Я сижу и думаю, как здорово, что мы собрались все вместе в этот праздничный день. Но вот один из нас, Элиот встает из-за стола и через всю комнату направляется прямиком к большому зеркалу, которое висит на стене. Достигнув цели, Элиот останавливается, наклоняется вперед и целует зеркало. Мы с Луизой наблюдаем за ним и улыбаемся друг другу. Некоторое время спустя Элиот проделывает это снова, встает из-за стола, идет к зеркалу и целует его. Он возвращается к нам очень счастливым. И вот уже его визиты к зеркалу становятся постоянными. Элиот, похоже, даже не замечает, что мы все наблюдаем за ним. А мы просто очарованы происходящим. Видите ли, Эллиоту всего 18 месяцев. Его действия так естественны и забавны. Все дети иногда целуют зеркала. Когда Элиот замечает, что у него есть зрители, он приглашает своего папу Грега присоединиться к игре. Грегу не очень хочется прерывать обед, но Элиот настаивает и продолжает звать отца, используя комбинацию из жестов и звуков. Устав сопротивляться настойчивости сына, Грег поднимается из-за стола. И вот они оба предстают перед зеркалом. Элиот опять его целует а затем ждет очереди Грега. Грег настраивается. Он выглядит немного неуклюже. Теперь всеобщее внимание приковано и к нему. Наконец Грег наклоняется вперед и оставляет на зеркале след от своего поцелуя. Элиот в восторге. Он долго хлопает в ладоши. «Луиза», — спрашиваю я, «ты целовала свое отражение в зеркале, когда была ребенком?» «Не помню, но наверняка я так делала». Луиза задает мне тот же вопрос. «Не могу вспомнить», отвечаю я. «Мы все когда-то были такими, как Эллиот». «Уверен, что это так». «Но мы снова можем стать такими, как прежде». «Каким же образом?» «Работая с зеркалом», убежденно произносит Луиза. «Не понимаю». «Дело в том, что работа с зеркалом — помогает снова себя полюбить. А любовь к себе помогает увидеть, что и жизнь тебя любит. И тогда нечего бояться. Там, где есть любовь, нет страха.